Погребок и роза. Мисс Пози Кэррингтон заслуженно пользовалась славой. Жизнь ее началась под малообещающей фамилией Бокс в деревушке Краунбери Корнерс. В восемнадцать лет она приобрела фамилию Кэррингтон и положение харистки в столичном театре фарса.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 К моменту нашего рассказа мисс Керрингтон купалась в славе, лести и шампанском, и дальновидный Гер Тимоти Гольдштейн, антрепренер, заручился ее подписью на солидном документе, гласившем, что мисс Поззи согласна блистать весь наступающий сезон в новой пьесе Дайтрича при свете газа». Незамедлительно... Геру Тимати явился молодой, талантливый сын века, а актер на характерной роли мистер Хайсмис, рассчитывавший получить ангажимент на роль сола Хайтосара, главного мужского комического персонажа в пьесе при свете газа. Милый мой, сказал ему Гольнштейн, берите роль, если так вам удастся ее получить. Мисс Кэрингтон меня все равно не послушает. Она уже отвергла с полдюжины лучших актеров на амплуа деревенских простаков и говорит, что ноги ее не будет на сцене, пока не раздобудут настоящего Хайтосара. Она, видите ли, выросла в провинции, и когда эткая оранжерейная растеньца с Бродвея, пандыкав в волосы соломинок, пытается изображать полевую травку, мисс Позе просто из себя уходит. Я спросил ее шутки ради, не подойдет ли для этой роли Леннон Томпсон. Нет. — заявила она. — Не желаю ни его, ни Джона Дрю, ни Джима Корбита, никого из этих щеголей, которые путают турнепс с турникетом. Мне, что, было без подделок. Так вот, мой милый, хотите играть соло Хайтосера, сумейте убедить мисс Кэрингтон. Желаю удачи. На следующий день Хейсмис уже ехал в Кранбери Корнерс.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 Как бывает на сцене, когда предполагается, что с тех пор прошло четыре года. Приняв подобно хамелеону окраску Крандри Корнерс, Хайсмис вернулся в город хамелеоновских превращений. Все произошло в маленьком погребке. Именно здесь пришлось Хайсмису блеснуть своим актерским искусством.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 Некий служитель прессы, грустный, вечно настраженный, расценивающий каждую обращенную к нему фразу как возможный материал для корреспонденции и поглощающий своего омары а-ля Ньюбург в величественном молчании. И, наконец, молодой человек с пробором и с именем, которое сверкало золотом на оборотной стороне странных счетов. Они сидели за столиком.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 Первая скрипка вместо «ля» взяла «демоль», «кларнет» пустил петуха в середине фиаритуры, мисс Кэрингтон фыркнула, а юноша с пробором проглотил косточку от маслины. Вид у вновь вошедшего был восхитительный и безупречно деревенский. Тощий, нескладный, неповоротливый парень с льняными волосами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 Вытращив глаза, он сразу же принялся облуждать взглядом по сторонам, словно высматривая, не забрели ли свиньи на грядке с картофелем. Наконец его взгляд остановился на мисс каррингтон Он встал и пошел к ее столику с широкой, сияющей улыбкой, краснея от приятного смущения. — Как поживает мисс Пози? — спросил он с акцентом, не оставляющим сомнения в его происхождении. — Или вы не узнаете меня? Я ведь бил Саммерс, помните Саммерсов, которые жили как раз за кузницей? Ну, ясно, я малость подрос с тех пор, как вы уехали из Крандри Корнерс. А знаете, Лиза Перри так и полагала, что я очень даже, возможно, могу встретиться с вами в городе. Лиза ведь, знаете, вышла замуж за Бена Станфилда. И она говорит, да что вы, перебила его мисс Поззи живостью, чтобы Лиза Перри вышла замуж с этой то — Вышла замуж в июне, — ухмыльнулся сплетник. Теперь она переехала в старый Татамплейс. А Хэм Райли тот стал святошей. Старая мисс Близзерс продала свой домишко капитану Спунеру. У Уотерсов младшая дочка сбежала с учителем музыки. В марте сгорело здание суда, вашего дядюшку Уайли выбрали констеблем. Матильда Хоскинс загнала себе иглу в руку и умерла. — А Том Билд, о, Том Билд приударяет за Салли Лазроп. Говорят, ни одного вечера не пропускает, все торчит у них на крылечке. — это этой лупоглазый. воскликнула мисс Карингтон несколько резко. — Ну и Том Билд когда-то... Простите, друзья, я сейчас... — Знакомьтесь, это мой старый приятель. Мистер, как вас? — Да, мистер Саммерс. — Мистер Гольдштейн, мистер Рикетс, мистер... О, как же ваша фамилия? — Ну, все равно, Джонни. А теперь пойдемте к вон туда и расскажите мне еще что-нибудь. Она повлекла его за собой к пустому столику, стоявшему в углу. Гер Гольдштейн пожал жирными плечами и подозвал официанта. — Репортер слегка оживился и заказал абсент. Юноша с пробором погрузился в меланхолию. Посетители погребка смеялись, звеняли стаканами и наслаждались спектаклем, который позе давал им сверх своей обычной программы. Некоторые скептики перешептывались насчет рекламы и улыбались с понимающим видом. Позе Кэрингтон оперлась на руки своим очаровательным подбородком с ямочкой и забыла про публику, способность принесшей ей лавры. — Я что-то не припоминаю никакого Билла Саммерса, — сказала она задумчиво, глядя прямо в невинные голубые глаза сельского жителя. — Ну, вообще-то, я Саммерсов помню. У нас там, наверное, немного произошло перемен. Вы мои их давно видали. И тут Хайсме спустил в ход свой козырь. Роль Сола Хайтосара требовал не только комизма, но и пафоса. Пусть мисс Керрингтон убедится, что и с этим он справляется не хуже. — Мисс Пози, — начал Билл Саммерс, — я заходил в ваш родительский дом всего три дня тому назад. — Да, правду сказать, особо больших перемен там нет. Вот сиреневый куст под окном кухни вырос на целый фут. А яс во дворе засох, пришлось его срубить. И все-таки все, словно бы не то, что было раньше. — Как мама? — спросила мисс Кэрингтон. Когда я в последний раз видел ее, она сидела на крылечке, вязала дорожку на стол, — сказал Билл. — Она постарела, мисс Пози. Но в доме все по-прежнему. Ваша матушка предложила мне присесть. — Только, Уильям, не троньте ту плетеную качалку, — сказала она. Ее не касались тех самых пор, как уехала Пози, и этот фартук, который она начала подрубать, он тоже вот так лежит с того дня, как она сама бросила его на ручку качалки. — Я все надеюсь, — говорит она, — что когда-нибудь Пози еще дошьет этот рубец. Мисс Кэрингтон властным жестом подзвала лакея. — Шампанского, пинту, сухого, — приказала она коротко. — Щет Гольдштейн. Солнце светило прямо на крыльцо, — продолжал кран-берийский летописец. — И ваша матушка сидела как раз против света. Я, значит, и говорю, что, может, ей лучше пересесть немножко в сторону. Нет, Уильям, — говорит она, — стоит мне только сесть вот так, да начать посматривать на дорогу. Я уж не могу сдвинуться с места. Всякий день, как только выберется свободная минутка, я гляжу через изгородь, высматриваю, не идет ли моя позе. Она ушла от нас ночью, а наутро мы видели в пыли на дороге следы ее маленьких бушмачков, и с тех пор я все думаю, что когда-нибудь она вернется назад по этой же самой дороге, когда устанет от шумной жизни и вспомнит о своей старой матери. Когда я уходил. — закончил Бил, Я сорвал вот это с куста перед вашим домом. Мне подумалось, может быть, я и впрямь увижу вас в городе. Ну и вам приятно будет получить что-нибудь из родного дома. Он вытащил из кармана пиджака розу, блекнущую, желтую, бархатистую розу, поникшую головкой в душной атмосфере этого вульгарного погребка, как девственница на римской арене перед горячим дыханием львов. Громкий, но мелодичный смех Мисс пози заглушил звуки оркестра, исполнявшего колокольчики. «Ах, бог ты мой!» — воскликнула она весело. «Ну, если что на свете скучнее нашего Кандри. право, теперь бы, кажется, я не смогла бы пробыть там и двух часов, просто умерла бы со скуки». — Ну, я очень рада, мистер Саммерс, что повидалась с вами. А теперь, пожалуй, мне пора отправляться домой да хорошенько выспаться. Она приколола желтую розу к своему чудесному, элегантному шелковому платью, встала и повелительно кивнула в сторону Гера Гольдштейна. Все трое ее спутников и Билл Саммерс проводили мисс Позик, поджидавшему ее кебу. Когда все ее оборки и ленты были благополучно размещены, мисс Кэррингтон на прощание одарила всех ослепительным блеском зубок и глаз. — Зайдите навестить меня, Билл, прежде чем поедете домой! — крикнула она. И блестящий экипаж тронулся. Хайс, мисс, как был в своем маскарадном костюме, отправился с Гером Гольдштейном в маленькое кафе. — Ну, каково, а? — — спросил актер, улыбаясь. — Придется ей дать мне салахай Хэйтосера, как по-вашему. Прелестная мисс ни на секунду не усомнилась. — Я не слышал, о чем вы там разговаривали, — сказал Гольдштейн. — Но костюм ваш и манеры окей. Пью за ваш успех. Советую завтра же с утра заглянуть к мисс Хэрингтон и атаковать ее насчет роли. Не может быть, чтобы она осталась равнодушна к вашим способностям. В одиннадцать сорок пять на следующий день Хайсмис, элегантный, одетый по последней моде, с уверенным видом, с цветком фуксии в петлице, явился к мисс Хэрингтону и роскошные апартаменты в отеле. К нему вышла горничная актриса и француженка. — О, мне очень жаль, — сказала мадемуазель Гортанс. но мне поручено передать это всем. Ах, как жаль, мисс Керрингтон разорвал все контракт с театром и уехал жить. Этот как это? Да, в Кандри Корнер.